Рулет из лаваша с печенью трески, два тонких лаваша, две банки консервированной печени трески, шесть яиц, одна головка репчатого лука. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать, яйца отварить, очистить, измельчить, печень трески вынуть из банки, выложить на бумажное полотенце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 Перед подачей на стол нарезать рулет порционными кусками.